Глава шестая. Я сломал Ваню или кто такая кукуха? Иван снова исполнял свой коронный трюк, который так нравился Рыжику, и тот счел нужным это отметить. — Света, глянь! А он опять это делает! Вон, смотри! Мырк-мырк! Так смешно! Свете и самой было смешно. Однако, припомнив, что у мужчин вообще-то нервная система гораздо менее устойчивая, а у супруга ещё и рашатаная сестрица драгоценна её актёрскими вывертами, нежно погладила Ивана по голове. Ванечка родной, ты не пугайся, пожалуйста. Ты с ума не сходишь. Это просто котик такой, особенный, говорящий. Рыжик, поздоровайся с Ваней. Здрасьте, Ваня. Послушный рыжик подобрался поближе и заглянул в глаза Ивану. Свет! А он чего-то сломал, си. Не миргает больше. Это Светлану добило, и она всё-таки не выдержала и расхохоталась. Утирая слёзы от смеха, она тырмошила Ивана. Вань, а там ри. Это не глюк, это реальный кот, говорящий. Да что с мужиками так трудно-то? Я вот сразу осознала, что он настоящий, а Павел чуть не сбрендел. Иван с трудом медленным-медленно, словно у него что-то заело в поворотном устройстве, повернул голову и посмотрел на жену. Света, мне что-то очень нехорошо. Ты, наверное, скорую вызывай, психиатрическую. До да по поводу «Кот говорит! И так осмысленно! Вот этот!» Иван ткнул пальцем в рыжика, а потом вдруг спросил. «А ты его тоже видишь?» «Ты что, ничего не услышал из того, что я сейчас сказала?» «Если честно, не очень». Человеческая психика старается не допускать фатальных перегрузок. И при приближении к опасной черте старается вернуться к чему-то привычному, к банальному объяснению непонятного или чудесного. Ивану проще было поверить, что он болен, и последние объяснения Светы он невольно пропустил мимо ушей. Так. Или ты меня внимательно слушаешь? Или я сейчас сделаю что-то нехорошее? Света опасно прищурилась. Рыжик Тебя куда понесло? На кухню за чайкой. Зачем? Света сердито сдвинула брови. Миску я не донесу. А Ваню жалко. Ты ему сейчас треснешь больно. А чашку я донесу за ручку, старательно объяснил котик. Иван помотал головой. Цвет. Ты мне скажи. Мне же Мерещится и кот, и то, что он говорит, и то, что ты ему отвечаешь, да? Нет, ничего тебе не мерещится. Вот это кот! Света для наглядности поманила Рыжикой и подняла его на диван. И он реально говорит. Правда, он еще совсем молоденький, маленький даже, и говорит, как ребенок. Я и есть ребенок, то есть котенок. Котёнок говорящих котов представился рыжик. Вань, не замирай. Это реальность. Хочешь не хочешь добро пожаловать. Спасибо, машинально отреагировал вежливый Иван. Так. Пункт первый мы прошли. Кот реальность не мерещится, не галлюцинация, действительно говорит. Понял? «Вроде да», – с сомнением кивнул Иван. «Прекрасно», – одобрила его скромные успехи супруга. «Пункт второй. Ты абсолютно здоров. Психика в порядке, лечить ее не надо. Я кота тоже вижу и тоже с ним разговариваю. И Ленка, и все ее семейство». «Правда...» Павлу фигово было, когда он пытался осознать, но он справился. Ваня вздохнул. Не то, чтоб с облегчением, но с некой обречённостью. Свет. Но ну, не бывает говорящих котов. Может, это коллективная групповая галлюцинация? Я не это. Не цация и не глюцы, и не глюк. Обиделся и надулся рыжик. Я тебе помогаю, помогаю, а ты обижаешь. Ты пошто котика обидел? А Ванечка вкрачю уточнила Света. И мне за одно. Тебя я не обижал. Вовремя осознав опасность, открестился Иван. А кто только что сказал, что у меня тоже глюки? У юристав только клиенты иногда бывают чокнуты на всю голову, а глюкав не бывает по определению. У нас профессиональный иммунитет. Прости, покаялся Иван. Ну как я могу ещё это объяснить? Как объяснить говорящих котов? Да очень просто. Они бывают и всё тут. Я, кстати, Ленке шоколадку проспорила. Она мне в детстве говорила, что коты говорящие существуют, а я не верила. Пришлось огромную покупать, 2-килограммовую, чтоб с процентами. В детстве Иван вдруг призадумался. Посмотрел на окно, а там густой белой пеленой падали крупные хлопья снега, напоминая, что вообще-то Новый год на носу. И память услужливо порылась в своих тайных заповедных глубинах. и выдала его детские волшебные воспоминания. Он как на его увидел, как он у бабушки в деревне гладит огромного пушистого кота и мечтает о том, чтобы этот кот умел говорить, как в сказке. Даже книжку ему показывает. Там на обложке огромное дерево с дуплом, а из него выглядывает красивый чёрный кот. Барсик. Что тебе трудно, что ли? Вот этот же явно умеет говорить. Мне даже снилось, что он со мной разговаривал. Ну скажи что-нибудь. Уговаривал он кота, а тот явно жалеймая чишку послушно и многословно с ним говорил, но только по-кошачьи. Мне так хотелось в детстве, чтобы они были. Мы есть, чеса начесана. И я есть, и Миун есть, и Вася есть, и Малуша есть. Невеста моя, будущая я, гордо перечислил рыжик. Только я её ещё не видал. И папу своего тоже не видал. А он как и я говорящий. То есть это я как он. А мама у меня так не умеет. И она меня гнала, гнала и сердилась, и била, если я говорил, пригорюнился рыжик. Бедняга. Ивану стало внезапно так жаль кота, что неправдоподобная ситуация, уже сглаженная его детскими воспоминаниями, куда-то отступила, начала таять и исчезать. А как это у тебя получается? И почему ты маленький, если на вид взрослый совсем? Рыжик посмотрел на Свету. Ты расскажешь? А то я поумённо, а мы ещё не очень умею. И Света рассказала: говорила а рыжик дополнял её слова кивал переступал лапами в конце концов перелез к Ивану на колени и вещал оттуда А ведь я думал, что всё, с бриндило окончательно кукуха уехала Ваня гладил котика и осознавал уникальность ситуации А с другой стороны, кто бы сразу поверил Лёша Ну почти сразу И умило на хозяйка доложил рыжик. И Матюша, и Алёна, и Света уникальные люди, похвалил Иван, притянув поближе жену. Цвет, я как в сказке оказался, такой предновогодний. Ой, а мне можно будет в праздник говорить? забеспокоился рыжик. Конечно, можно, но только при своих, разрешила Света. Это понятно. А то еще у кого-то кукуха уедет. Интересно, а куда они уезжают? А обратно приезжают? А без них Новый год справилять можно? Или он без кукух не наступает? Заинтересовался любознательный Рыжик. А хиту это вообще? Птичка, да? А где живет твоя? Привыкай. посоветовала Света мужу: "Это уже наступившая реальность. Но, по-моему, лучше рыжик, чем твоя сестрица. Однозначно", согласился Иван, невольно покосившись на диван, под которым таился смартфон, закопанный в кухонное полотенцечко. Алёна узнав о том, как именно Иван пережил известие о рыжике, и жалела его, и смеялась до слёз. Вот бедняга-то. И правда, кукуха едва его не покинула. Не говоря это слово при рыжике, предупредила Света. Он сразу пристаёт с вопросом, а где живёт эта загадочная птичка? Кстати, а где вы встречаете Новый год? На даче хотели. А вы разве с нами не поедете? Алёна как раз хотела уточнить этот вопрос у сестры. Мы не помешаем? Света как раз очень хотела. Ивану досталось за последнее время, и он реально нуждался в отдыхе. А его сестра вполне могла принести свою особу к дверям квартиры и начать ломиться с требованием поддержать сиротинушку. А могла бы и матушка приехать. «Да ты что? Там же домина огромный! Я как раз очень-очень хочу, и все мои, а особенно бабуля. Она в прошлом году так за тебя переживала, и не напрасно». Я чуть не того. И как раз под Новый год. И Касю нашла. Ой, сколько же всего изменилось. Ты сама изменилась. Только не сердись, смутилась Алёна. Да ладно тебе. Чего мне сердиться? Я молоток возьму и мийский! расхохоталась Света. Сборы на дачу вылились в тщательно спланированное и очень серьёзное мероприятие. Понятия не имею, как мы туда уедем. Растерянно чесал затылок Лёха, перебираясь через горы каких-то коробок и сумок. А ещё живность? Уедем по плану. Живность тоже не забудем, не переживай. Матильда, походя выудила из очередной покоимой коробки мышь и пригрозила: "Ещё раз застану, на хвост скотч приклею". Она говорит, что скотчу не надо. А вот ещё двух мышей она туда запихнуть не успела, перевёл рыжик. Мышь? Какие мыши? Там же заморозка. Матильда ловко вскрыла коробку с мясом из морозилки и всплеснула руками. Мыши. 1 2 3 6 штук как с куста. Игрушечные меховые мыши были безжалостно выселены из коробки, и страшно обиженная мышка отправилась искать новое место для перевозки сокровищ. Урс только хмыкал. Ему собираться было не нужно. Если рядом Алёна, он уже собран в любую дорогу. А если ещё и Ая, не мешай мне. Что ты всё время под лапами? Сердилась Айка на пса. Пойди к Бэку. Курс, понурившись, уходил, но ровно через пару минут снова оказывался рядом. Бэк только понимающе фыркал. Он сам давно и прочно был влюблён в красавицу Догиню, которая часто попадалась ему в парке. Поэтому друга понимал как никто. Догиня даже не смотрела в его сторону, и Бэку оставалось только вздыхать о несовершенстве этого мира. Ая, не сердись ты на него. «Ты же ему очень нравишься!» Алена прекрасно видела все страдания Урса и очень ему сочувствовала. «Степа спит. Тебе запросто можно сходить и лапы поразмять!» «А ну как проснется!» Айка переводила взгляд на кроватку, где сопел ее хозяин. «Я прослежу, честное слово!» Алене и переводчик был не нужен, настолько выразительно Ая все показывала. Айка уже почти решалась пройти с Урсом по лодже, но там или шумно скакали кошки с Тенькой и Касей, или Бекр изминал лапы, или Лёха учил Блэка разным хитрым фокусам с собачьим свистком. Ну ладно, может хоть на даче у них получится пообщаться. Надеялась Алёна в очередной раз увидев Айку в детской ровно через минуту после её ухода оттуда. А то Урс прямо извёлся. Хоть бы побегать им наедине. Матильда Романовна и Марина уже увезли безумное количество вещей, гору продуктов и море всевозможных мелочей, прихватив с собой мышку Алю, рыжика и тень, которую пришлось уговаривать оставить дома килограмма 2 всевозможных погрызушек, честно натыренных упсов. Света и Иван с собаками выехали следом, а Алёна бродила по внезапно опустевшим и гулким комнатам в сопровождении Урса и Бека. И поливала перед отъездом цветы. Так, цветы сделала, окна проверила, двери тоже, соседей поздравила, Максима покормила на полгода вперёд. Впрочем, если его раскулачить, можно ещё пару лет хомячий корм покупать. Жабана кормлена довольна и улыбается. Кто бы знал, что они улыбаться умеют. Сверчки сытые. Всё вроде. Или не всё? Нет, точно всё. И уже почти праздник. Дом-теремок засыпал, отдыхая и укрываясь снежной, чистой, ласковой тишиной. Это вовсе не одиночество. Не трудно немного подремать, ожидая тех, кто приносит тебе радость, тепло, уют и заботу. Тех, кто дарит в любви жизнь. Это ведь так нужно любому дому. А дачный дом радовался встрече. Тепло от батареи и печи встречало всех, кто входил с крыльца, и словно нырял в чудесные запахи. Смех, ворчание Бэка, которому на голову зачем-то лезли тени Кася, шорохи мыши, которая обучала Рыжика охоте на игрушечных мышей, негромкие разговоры в детской, Лёхины разглагольствования по поводу украшения ёлки. Матильда Романовна и Марина довольно переглянулись, выглянув в окно кухни. Там Светлана в приказном порядке, вели в Ленке отдохнуть, вывезла Степку на прогулку по заснеженному огороду. Вот прямо сердце радуется. Марина отлично помнила, как она просила, молила Бога о старшей внучке. — Света тут, с нами. — Да не просто тут, а наша в доску! — поправила ее Матильда во всем уважавшая точность. «И как так получается?» «Сколько лет живу, а все удивляюсь!» Урс, убедивший, что хозяйка отдыхается, провождал Айку. Бэк прятался от приставучих мелких собак в сугробе. Блэк по-пластунски пробирался за домом, чтобы поймать сороку в подарок хозяину. А Светлана вдруг зябко поежилась. «Ты чего, замерзла?» Иван глянул на жену. «Вспомнила прошлый Новый год». Слѣно холодом повеяло. Да, счастье, что тебе Кася попалась и патруль вас нашёл. Ивану приходилось видеть замёрзших насмерть людей, и он думать не мог о том, что и его Света могла бы вот так же. Нет. Я не о том, как в машине застряла, а о том, как плохо было до того. Куда-то бежала, бежала, никто был не нужен. Сколько всего важного мимо пронеслось. Вечно казалось, что мало денег, мало впечатлений, мало полезных знакомств, шмоток статуса. Какая ересь. Ну всё, всё, не плачь. Иван обнял жену и случайно качнул коляску. Стёпка открыл глаза, осмотрел встревоженных взрослых, ожидающих крика и капризов, покосился на темнеющее небо, с которого летели снежинки. И мирно улыбнулся. Вань, я такого же хочу. Света спрятала нос в воротнике пуховика, или девочку. А в кухне переглядывались дамы. Так, ты чего в этом году просить будешь? Марина покосилась на подругу. Ну как, чего? Здоровья, жизни, благополучия, мира в семьях, радости и покоя? И я И ещё Марина выглянула в окно на старшую внучку. И ещё того, что они сами хотят обе. Куранты звучали приглушённо. Бокалы касались друг друга едва слышно. Собаки чавкали и то почти беззвучно. Даже мышка не покушалась сбросить блестящий металлический чайник для большого бума. Все старались не разбудить Степана. Правда, он и не спал. А тихо-тихо и внимательно смотрел на два длинных собачьих носа, привычно виднеющихся около его кроватки. "Чего ты тут ходишь опять? Иди к людям", беззвучно фыркала Айка на орца. "Не могу я. Ну, пожалуйста, можно я тут посижу?" "Вот надоеда. Ребёнок не спит, а ты маршируешь вокруг. Я же не просто так" Я тебе котлетку принёс. Ух, ну ладно. Котлетку? Айка ела уже несколько раз, но против котлетки устоять не могла. На это и был хитрый расчёт. Если котлетку, то так и быть. Можешь посидеть, пока я ем. А я не одну принёс. Урс заботливо потыкал носом в подарок. Ешь. Я за финком присмотрю. Дом накрывало снегопадом, который приглушал звуки фейерверков, запускаемых радостными соседями. Тут жила тихая и спокойная радость. Она, как золотой тёплый свет, согревала и освещала всех, кто собрался за столом. Те, кто дремал в комнатах и рассуждал о том, что некоторые псы не так уж плохи, а местами очень даже хороши. Эта радость дотягивалась через телефонные звонки к близким друзьям. и её не становилось меньше. Какая удивительная, непостижимая и странная штука любовь, думала Матильда. Приходит в лютый холод и становится тепло. Возникает, кажется, ниоткуда и заполняет бы всё, всё без остатка. Она прямо противоположна деньгам. Их, если из кошелька достал и отдал, там становится меньше, а любовь отдай Вернется с тарицей. Невозможно ее получить, купить, выгадать. Она дается даром, а стоит дороже всего. Слава Богу, что так. Как я рада. Спасибо. Она подкладывала лакомства в тарелки сидящих за столом людей. Радовалась тому, что дарила, и тому, что дарили ей. и надеялась, что в новом году в её семье будут и новые встречи, и радости. И это самое нужно и важное на земле чувство любовь.